Глава вторая. Октябрь 1889 года. Москва. Граф Томас Генрихович Кошкин-Стрэтмор трясся в экипаже по припорошенному снегом городу, отбивая пальцами нервный ритм и недовольно хмурясь. В Париже, откуда он недавно вернулся со всемирной выставки, стояла чудесная теплая погода, а в Москве в этом году снег выпал уже в конце октября. Хотя какой это снег! Так, сплошное недоразумение. Грязно-серое месиво на мостовой возле Сухаревой башни лишь затрудняло движение, да еще власти додумались пустить по центру города конки. И когда успели, столько новых маршрутов проложить. Правда, московские сторожилы утверждали, что сызного пути не прокладывали, а потихоньку откапывали после последнего наводнения и грязевого потопа. Тогда вода с размытой глиной поднималась почти на четыре сажени, не то что дороги и рельсы, а и первые этажи домов занесло. Богачи старались покинуть подтопленный город и разъезжались на время кто куда. В основном, конечно, в глубинку, в родовые поместья или в Европу, которую многие считали вторым домом. А вот родители Томаса, наоборот, в те годы перебрались из Лондона в Самарскую губернию. Увы, его матери Елизавете Кошкиной так и не удалось покорить лондонский бомонд. Кое-кто еще помнил танцовщицу Лизоньку, блиставшую в балете маркетанка на сцене Королевского театра, и не позволял забыть об этом высшему обществу. Графу Генри Стрэтмору, страстно влюбленному в супругу и женившемуся, вопреки воле родителей, на русской танцовщице, пришлось покинуть родину и сперва переехать с женой в Париж, где общество более терпимо к подобным мизальянсам. Но после того, как во Франции в 70-м году случилась очередная революция, граф с супругой отбыли в Российскую империю, на историческую родину Елизаветы Андреевны Кошкиной. Граф выгодно вложился в предприятие по строительству частной железной дороги и возвел в Самарской губернии родовое поместье в стиле французского замка Шато. Сын графа Стретмора, Томас, бывал в Москве и в Хрящевке наездами но после смерти отца осел на исторической родине матери. И теперь Томас Генрихович любовался видом православного собора, одновременно крестясь и чертыхаясь на медлительность рысаков и нерасторопность лихача, который взял с него целых два рубля и намеренно плутал, явно посчитав графа за иностранного гостя. Благо экипаж вскоре проехал каменный мост и царский зверинец, за ним показался вдовий дом с величественными колоннами, а там и Пресненские пруды. Наконец, наемный экипаж въехал в ворота трехэтажного особняка, принадлежавшего графу Алексею Петровичу Шубарину, ставшему Томасу закадычным другом. Шубарин был человеком светским и в то же время хватким дельцом. Он добился успехов не только на государственной службе, но и заслужил определенное уважение среди фабрикантов. А тайной страстью Алексея Петровича была наука. Именно она издружила сдружила столь разных мужчин, объединив общей целью. Они мечтали создать уникальные механизмы и подчинить время. Уже через четверть часа на втором этаже в кабинете Шубарина горел свет, а в окне можно было различить мужской силуэт. В камине довольно потрескивал огонь, наполняя комнату приятным теплом и запахом смолы. Томас Генрихович расположился в кресле с бокалом отменного скотча, который хозяину дома в знак расположения прислал муж двоюродной сестры, герцог Аргайл. Томас с любопытством рассматривал картину в золоченой раме, лениво потягивая обжигающий горло напиток и вытянув ноги к камину, который редко кто разжигал в Москве в такое время. С портрета хмуро взирала молодая дама. но слишком длинный, лицо чересчур узкое, цвет волос мышиный», — рассуждал про себя граф присмотревшись внимательнее он обнаружил что фигура дамы явно интереснее лица особенно область декольте граф кошкин стрэдм задержал взгляд на груди незнакомки чуть дольше чем позволял этикет хотя какой к чертям этикет это всего лишь портрет и он в комнате один какого лешего алекс повесил эту девицу в откровенном платье в своем кабинете недоуменно пробормотал кошкин стрэдм с раздражением отвернувшись от портрета незнакомки и переводя взгляд на огонь в камине. Приглушенный свет обозначил резкие, даже грубоватые черты лица графа. Крупный нос, твердый подбородок, четко очерченные губы. Кошкина Стрэтмора определенно можно было назвать красавцем, если бы не жесткий взгляд глубоко посаженных глаз, смуглая кожа и волосы, стриженные не по моде. К сожалению, в этом сезоне и в Англии, и в Российской империи В свете блистали утонченные юноши со светлыми кудрями, хрупким телосложением и узкими запястьями. Этим граф Кошкин-Стрэтмор похвастаться не мог. Томасу Генриховичу с его русскими и шотландскими корнями явно не тягаться с болезненного вида молодчиками. А регулярные занятия боксом лишь усугубляли и без того атлетическое сложение. Скорее он был похож на шотландского воина, чем на изнеженного аристократа. По большому счету, вопросы внешности и моды нисколько не волновали Томаса Генриховича. Его могли взволновать лишь чертежи нового проекта. После посещения Парижской выставки вдохновленный граф Кошкин-Стретмор последние три недели практически не выходил из московского особняка своего друга, работая над расчетами новой машины. Ну и попутно скрывался от матушки. А все почему? Потому что вдовствующая графиня Елизавета Кошкина-Стретмор окончательно и бесповоротно решила, что сыну в его 32 пора жениться. Сперва Томас сбежал из родового поместья в Хрящевке, чтобы прекратить постоянные разговоры о браке и детях, и вот теперь мать наведалась в московский особняк, что делала крайне редко. Графу не оставалось ничего иного, как солгать маман, что он задержится во Франции, а самому спрятаться в доме Алексея. И теперь он как никогда был близок к созданию уникальной машины времени. Если экспериментальные запуски окажутся успешными, это будет открытие, которого человечество еще не знало. Это будет триумф, прорыв. В этот момент в гостиную вошел граф Шубарин и самым возмутительным образом отвлек Томаса от мечтаний. «Что празднуешь?» Хозяин дома насмешливо изогнул бровь, указывая взглядом на полупустой графин. «Ты завершил расчеты». Тогда пора приступать к опытам. Надеюсь, мы сможем использовать заброшенную часовню на окраине твоего поместья в Хрящевке». «Заброшенный склад, ты имеешь в виду, который прежний хозяин земли пытался приспособить под часовенку?» «Разумеется, — отсалютовал бокалом граф Кошкин-Стретмар. Расчеты почти готовы, мне осталось совсем немного. Я устал работать в заперти, а вылазки в экипаже не помогают. И вернуться домой не могу» мать засела в городском особняке словно борзая в ожидании дичи да забудь ты хоть ненадолго о своей мамаше и ее планах давай лучше решим чем займемся вечером предложил алексей петрович присаживаясь рядом с другом может сходим в театр нет там наверняка будут шпионки твоей матушки тогда посетим английский клуб после того как в клуб проникла переодетая женщина это может быть рискованно поморщился томас согласен Уединишься с таким джентльменом в кабинете на партию в Бридж, а потом будешь вынужден жениться. Куда катится мир? Одиноким мужчинам негде скоротать вечер в Москве. Даже посещение закрытого клуба может стать опасным. Искренне возмутился граф Кошкин-Стретмар. Тогда предлагаю посетить заведение мадам Фруже. Уж там мы точно не встретим знакомых твоей матери. Очаровательные нимфы скрасят наш досуг. И Шубарин мечтательно вздохнул. «Мимолетным интрижкам я предпочитаю постоянную спутницу», категорично заявил Томас. «То-то твоя постоянная любовь...» «Спутница сбежала», ухмыльнулся Алексей. «Признайся, о Том, чертежи тебя волнуют больше, чем женщины». «И я в этом не одинок, Давыдов тоже не женился». «Постой-ка», встрепенулся Томас. «А ведь твоя вдова от тебя сбежала?» граф подмигнул другу. «Иначе ты бы не пользовался услугами очаровательных нимф». «Знаешь, что несколько месяцев воздержания сильно сказываются на моем здоровье. Я вдруг начал яростно вступать в политические дискуссии, рассорился с членами клуба, скрывают от начальства наши с тобой научные опыты. Раньше я себе подобного не позволял». Сердито пробурчал Шубарин. «Как я тебя понимаю?» Согласился Томас и бросил взгляд на портрет незнакомки в платье с вызывающим декольте. «Но, увы, нимфы мою проблему не решат. Я не смогу вечно прятаться от матери». «Боюсь, меня спасет только женитьба. Но именно этого я избегаю. Дилемма!» «Твою дилемму легко решить!» Алексей Шубарин удобно устроился в кресле и потянулся к графину с остатками скотча. Налив фужер напиток и сделав глоток, он закинул ногу на ногу и принялся рассуждать. «Можно найти скромную беспреданницу и быстро скрепить ваш союз. Настоятель храма, что расположен на территории моего поместья, многим мне обязан, как и наш посол во Франции». «Этим надо воспользоваться», — оживился Томас и перевел взгляд на портрет, махнув рукой в сторону нарисованной дамы с неприлично глубоким декольте. «Кстати, кто там изображен?» «Любовница моего прадедушки, какая-то русская графиня. В свое время уехала во Францию, разбив моему предку сердце». Граф Шубарин хотел еще что-то добавить, но Томас его перебил. «Алекс, а возможно ли быстро заключить брак?» «С моими связями возможно не только оформить брак, но и выправить документы», самодовольно кивнул собеседник и заинтересованно посмотрел на приятеля. «И кого же ты присмотрел в невесты?» Томас стремительно поднялся с кресла, подошел к портрету и наклонился, вчитываясь в надпись на раме. «Катерина Лопух или Лабужинская. Подпись неразборчивая. Да и какая разница? Если все пойдет, как я задумал, то уже через несколько дней она станет графиней, Екатериной Кошкиной-Стрэтмор. «Она? Фиктивная жена?» вскрикнул Шубарин и поднялся с кресла. Он подлетел к приятелю и ткнул пальцем в лоб любовницы прадедушки. Томас ревниво убрал руку Алекса от портрета и нежно погладил нарисованное декольте. «Это даже не жена, а картина!» возмущался Шубарин. «Ты не сможешь представить супругу обществу. А что случится, когда ты передумаешь, как ты с ней разведешься?» «Да не буду я с ней разводиться», — проворчал граф. «Сделай бумагу о браке, а с остальным я разберусь. У жены могут оказаться больные родственники или слабое здоровье. По легенде, она будет долго и счастливо жить в какой-нибудь французской глубинке вдали от мужа. Это даст мне передышку от матушки на несколько месяцев, а может быть и на несколько лет. Мы спокойно закончим научные опыты, а там... Там что-нибудь придумаем. Россия далеко. Пока мнимая жена доедет, или разбойники нападут, или медведи сожрут. И я, мой друг, останусь безутешным вдовцом». Граф Кошкин-Стретмар довольно хмыкнул, с любовью посмотрев на длинноносую девицу на портрете. «Томас, ты безумен! Эта дама уже лет семьдесят как покоится на перлашес», вздохнул Алексей и покосился на ухмыляющегося друга. «Впрочем, поступай, как знаешь. Документы о браке я тебе выправлю».